Глава двадцать восьмая. Вера. Сектор Альфа. Сколько я провела в секторе Альфа, не помнила. Я словно оказалась в одиночной камере, куда не доносились абсолютно никакие звуки: ни голоса, ни дыхания, ни даже крики из соседних камер. Ничего. Полная безмолвие. И это сводило с ума, действовало на нервы. Я уже ненавидела мрачные серые бетонные стены, лампочки дневного света под потолком. Здесь никогда не гасили свет, вообще никогда. Лампы горели всё время. Первые сутки я почти не обращала на них внимания, просто сидела на холодной металлической лавке и думала, всё время думала, как выбраться из западни, в которой оказалась. Получил ли мой отец сообщение? А, координаты Сколько времени я продержусь, прежде чем сорвусь, прежде чем активирую телепорты и свалю отсюда? И самое главное, как я потом буду жить с мыслью, что струсила, сбежала, бросила их на произвол судьбы? Ответ я осознавала слишком хорошо, никак. Я просто не смогу жить с этой мыслью. А потому нужно держаться, во что бы то ни стало. Я верила, отец найдёт меня, спасёт всех, мой папочка, он всё может. Как же мне сейчас не хватало ярких манящих пейзажей антарктического севера за окном. Белоснежный снег, кристалла голубого льда, хрустальные снежинки, медведи, спешащие по своим делам, пингвины в чёрно-белых смокингах, огромные касатки и киты ныряющие в океанские глубины. Мне Не хватало жизни. Здесь, в этой камере склепе, я чувствовала себя похороненной заживо, погребённой в под толщей света и льда. Впервые в жизни я тосковала по ласковым объятиям тьмы, по её нежному, убаюкивающему шёпоту. И даже страшно представить Пархоно, где он, что делает, живой ли, ищет ли странное беспокойство для той, кого архон мучил и обещал убить самой мучительной смертью, но в том, что ищет, я не сомневалась, была уверена, рано или поздно архон найдёт, придёт за мной, даже ради того, чтобы совершить месть, чтобы наказать за то, в чём я, по его мнению, виновата. Такой, как он, никогда своего не отдаст, даже убьёт сам, но не отдаст. Так что рано или поздно архон явится. Снова уставилась в стену напротив, чтобы не сойти с ума, уже в который раз пересчитывала впадинки и трещинки на серой поверхности. Где сейчас Лера? Что они с ней делают? Жива ли она вообще? Сколько вопросов и ни одного ответа. Больше всего я хотела бы всё узнать. Сплошная безысходность, отчаяние, страдание, апатия, страх, ужас всё давило на плечи тяжёлой серой бетонной плитой. Как же мне хотелось выбраться, вздохнуть свежего воздуха. Оставь надежду всяк сюда входящий. Именно эти строки, казалось, были высечены над тяжёлой металлической дверью. с биометрическим замком у самого входа в подземный сектор Альфа. Но во мне она по-прежнему теплилась, неуемная жажда жизни, желание выжить во что бы то ни стало любой ценой, несмотря ни на что. Тогда я даже не подозревал, что даже надежда может умереть и слететь в жарле злобы и ненависти, оставляя после себя лишь пепел. возродиться из которого, возможно, смогут лишь фениксы. Мифические огненные драконы и демоны, по сути, почти бессмертны. Вспомнила легенду, рассказанную отцом ещё в детстве, они 13 раз умирают и 13 раз возрождаются из пепла. Когда-то фениксы были самым любимым народом своей богини. прекрасные в своей огненной постаси живое воплощение божественного и адского пламени тьма и свет соединенные вместе и разделенные в последствии чужой завистью и злобой. В давние времена мирами правила великая Хирона, богиня жизни, времени и судьбы. Она создала много миров и раз, завещая всем жить в мире и согласии. Но самым любимым ее детьищем стали фениксы, крылатые существа, огненные драконы и демоны, создания света и тьмы. Более прекрасного и благородного народа не видела ни одна вселенная. Они правили своей империей стальным огненным кулаком, пока однажды не появились жрецы Ока Хаоса — могущественные существа в черных балахонах с капюшоном, с большим мечом в руках, обладающие неведомой до сих пор силой. Никто не знал, как они выглядят, как с ними бороться. Жрецы Ока нашли слабое место фениксов, разделили свет и тьму. И тогда богиня рассеяла своих детей по мирам, спрятала их от ока. А сама, закрывшись в цитадели жизни, провела свой последний ритуал. В убежище, чьи стены уже сотрясались под натиском армии ока хаоса и созданных им тварей, богиня вошла в границы ритуального трикселя, встала в центре, скинула руку с белым атамом, украшенным серебряными рунами, и начала читать на древнем, уже никому неизвестном языке заклинание, напитывая пространство в триксели магии жизни и созидания. С каждым мгновением воздух вокруг искрился и мерцал всё сильнее, создавая небывалой силы воронку, в центре которой замерла, словно изваяние свитящийся демиурга. Причтив заклинание, набирал обороты, отражаясь, вибрировал от стен и потолка храма, вокруг которого теперь образовался непробиваемый электрический щит с разноцветными вспышками. По всему периметру сверкали молнии, Громохал гром. Наконец, продолжая читать заклинание Демиурга, вскинула вторую руку вверх и полоснула сияющим артамом по ладони. Проливая священную драгоценную кровь создателей, призвала к себе тьму, создала детей тьмы, воинов, способных защитить фениксов, самых сильных духом существ, могущественных и непобедимых, но с одним единственным изъяном. Дети тьмы не имели души и сердца. Более 2 м ростом, с массивной широкаплечей фигурой, увитый мускулами, с чёрными блестящими слегка извитыми рогами, в глазах которых пылало само пламя преисподней. Цвета оникса почти и бронитовый хвост с жалом на кончике представлял смертельное оружие, являлся средством защиты в бою. От лба до выбритых висков и вниз по шее велос серебристая тату в виде кельтских символов, расширяясь на спине до черно-серебристых крыльев. На груди такие же чешуйки образовывали кольчугу. Чёрные короткие волосы скрывали слегка вытянутый череп. Нереальные красоты мужские особи манили и привлекали. Их совершенство не портили даже большие выступающие из-под чувственных губ клыки. С греховным телом, перевитым мускулами, способными соблазнить любого, они представляли собой идеальное оружие. прекрасное создание, окутанное тьмой, но с выжженной пустыней внутри, не умеющее любить, и тогда хирона, отдавая последние крупицы собственной жизненной силы, еле слышно прошептала: "Теперь в ваших руках судьба всех миров. Только вы способны уничтожить око хаоса. Нарекаю вас детьми тьмы, архонами, наделяю силой мрака". Каждый из вас обретёт способности, коих нет у простых смертных. Но чтобы сохранить баланс сил, чтобы не сгинуть в безумии и тьме, вы должны обрести свою истинную пару, архессо. Без неё, своей единственной, вы обезумеете. Запомните, только любовь истинной пары наделит вас небывалой силой. Только пройдя ритуал слияния, став единым целым, вы окажетесь в безопасности, сможете противостоять злу. Едва затих голос Демиурга, раздался грохот, с потолка в пол врезались разряды молний. оглушающий гром сотряс храм, и некогда неразрушимые стены рухнули, гивая в зору воплощение ока тринадцать обятых огнено-черным пламенем фигур, тринадцать детей тьмы и их архесы через мгновение разлетелись пеплом по воздуху под яростный рев разъяренного противника. лишь союз детей света и детей тьмы поможет уничтожить жрецов Ока хауса, победить мрак, а дети тьмы лишь в союзе с потомками света и огня обретут душу, лишь найдя пару, они архоны обретут невиданную мощь и главная, только в паре с истиной не рехнуться, возьмут силу под контроль, две противоположности. Сима и Свет притягиваются друг к другу испокон веков. Они должны слиться воедино по доброй воле. Но даже богини судьбы не смогла предусмотреть всё. А откуда-то издалека с небес послышался издевательский хохот. Воплощение ока хаоса зарычал, отбрасывая прочь теперь уже бесполезный меч, а она его А манола переиграла чёртова демиурга, решилась на то, на что в здравом уме не пойдёт ни одно сверхъестественное существо. Отдала все свои силы и создала тех, кто сможет противостоять ему. Архонов. Подарила фениксам шанс на выживание. Воплощение Каварна ухмыльнулся. Но и у таких бессмертных воинов есть своя Ахиллесова пята. Архас, суженый Фениксов. У каждого воина лишь 13 попыток найти её. Ну что ж, посмотрим, кто быстрее найдёт их и уничтожит. Предвкушая веселье, ухмыльнулся он. Смеется тот, кто смеется последним Херона, пробормотал он и рассеялся во тьме вместе со своим много миллионным войском.